215. Альберт Эйнштейн. 1879-1955 года. Альберт Эйнштейн вполне может считаться самым известным евреем XX века. Вероятно, никто больше в истории человечества не пользовался такой известностью именно в качестве гения. Эйнштейн знаменит в первую очередь благодаря своей теории относительности. Его значение для американской истории в значительной мере стало следствием письма который Эйнштейн в 1939 году написал президенту рузвельту обратив его внимание на важность экспериментов по расщеплению атомного ядра. Некоторые из последних исследований, осуществленных Ферми с Силлардом, позволяют не ожидать, что в ближайшем будущем элемент уран может быть обращен в новый и важный источник энергии. Этот новый феномен – мог бы также привести к созданию бомб и представляется вполне вероятным, хотя далеко не столь несомненным, что это позволит создать обладающие неимоверной мощью бомбы нового типа. Письмо Эйнштейна его международная репутация были главными факторами, побудившими Рузвельта принять вскоре Манхэттенский проект, в результате которого через пять лет появилась атомная бомба, обеспечившая победу Америки над Японией и окончание Второй мировой войны. Реакция Эйнштейна, когда он услышал, что на Хиросиму сброшенная атомная бомба, была весьма простой. Ой-вей! В отличие от большинства евреев XX века, которые заняли выдающееся положение в науке и искусстве, Эйнштейн остался глубоко верен своему народу. Даже когда он стал пользоваться широкой славой, то по-прежнему с болью думал о страданиях евреев. Когда журналист спросил Эйнштейна о международной реакции на его открытие, родившийся в Германии, физик ответил, Если моя теория относительности окажется правильной, то Германия назовет меня немцем, а Франция гражданином мира. Если она окажется несостоятельной, то Франция назовет меня немцем, а Германия евреем. Хотя Эйнштейн не был верующим в общепринятом понимании, он глубоко верил в высшее существо. Бог не играет с вселенной в кости, выразил он свою убежденность в том, что в космосе царит закон, не анархия. Биография Эйнштейна давно уже служит утешением родителям нерадивых учеников. Он считался посредственным школьником, предпочитая заниматься тем, что ему было интересно. Впрочем, недавно обнаружилось, что степень его неради... нерадивости сильно была преувеличена. В зрелом возрасте Эйнштейн стал полностью соответствовать расхожему образу этакого рассеянного профессора, способного явиться на свадьбу друзей в обычной рыбацкой шапке, плохо сидящих брюках и сандалиях. Хотя его имя связано в массовом создании, сознании с созданием атомной бомбы, Эйнштейн на протяжении большей части жизни был пацифистом. Приход к власти нацизма, однако, заставил его пересмотреть свое негативное абсолютное отношение к войне. Противопоставить нацизму пацифизм, читал он, значит обеспечить первому победу. Вскоре после прихода нацистов к власти, они ясно выразили свою ненависть к Эйнштейну. Пока он в 1933 году читал лекции в США, нацисты прозвели в его доме обыск. И он никогда больше не вернулся в Германию, став профессором Принстонского университета, где и проработал до самой смерти в 1955 году. Уже в Принстоне Эйнштейн получил тревожное сообщение от Лиз Майтнер, еврейка, которая работала у немецкого ученого Отто Ганна в Берлинском институте Кайзера Вильгельма. Она писала, что ган возглавил группу немецких ученых, занятых созданием бомб беспримерной разрушительной способности, основанной на расщеплении атомного ядра. Эйнштейн сразу понял сущность работы Ганна и настоятельную необходимость для США обратить особое внимание на эту область научных исследований. Так и появилось письмо Рузвельту. Есть ирония судьбы в том, что нацистский антисемитизм, ответственный за изгнание из Германии и Эйнштейна, и Маттнер, и сотен тысяч других евреев, тем самым предопределил поражение Германии в войне. Если бы не антисемитизм нацизма нацистов, Германия вскоре, скорее всего стала бы первым государством, создавшим атомную бомбу. И мировая история могла бы быть совсем иначе. Всю жизнь Эйнштейн был солидарен с сионизмом. Он одним из первых поддержал идею создания еврейского университета в Иерусалиме. Хотя он никогда не был в эрец но когда в 1952 году умер первый президент Израиля Хайм Вейцман, премьер-министр Давид Бен-Гурион предложил Эйнштейну стать вторым президентом Израиля. Хотя этот пост был скорее символическим, не предполагал реальной власти, Эйнштейн отдал должное, оказанное ему чести, и сообщил «Я глубоко тронут предположения, предложением но не гожусь для этого поста». Даже в последние годы жизни он явно предпочитал работать как ученый, а не как дипломат. Однако в тех случаях, когда одного его имени было достаточно, чтобы помочь кому-то, он всегда охотно разрешал использовать его. Так он позволил Иешиву университету назвать свой медицинский колледж именем Альберта Эйнштейна энштейн проявлял великодушие и по отношению к менее известным институтам. В 30-х годах к моей покойной тетке Нунии как-то пришли руководители небольшой еврейской больницы в Нью-Йорке, попросили написать Эйнштейну, чтобы получить ее, его любезное согласие войти в состав дирекции больницы. Тетка составила письмо и отправила его. энштейн ответил довольно быстро. Он сочтет за честь войти в состав правления больницы, писал он, однако надеется, что они не обидятся, что график его работы не позволит его присутствовать на заседаниях правления. Руководство больницы пришло в восторг от того, что отныне список их правления будет украшать имя знаменитейшего ученого и с радостью приняло его вполне резонное условие. До сих пор Эйнштейн остается как для евреев, так и для многих неевреев образцом интеллектуального и морального гения.